Глава 5. За всю дорогу обратно граф не сказал ни слова. Эйлин видела, как он сжимает в руке злочастный документ, точно это было горло архиепископа. Сама Эйлин не знала, злиться ли ей на преподобного Томаса, лишившего её сию секуندного выгодного брака, или же благодарить за то, что он остановил этот фарс. Что она делала бы, оказавшись после венчания полностью во власти графа? И что делал бы сам граф? вряд ли подобный союз оказался бы счастливым. Мир архиепископ прекрасно понимал это, когда подписывал разрешение. Карета остановилась. Так и не проронив ни слова, граф помог девушке выйти. Ваше сиятельство я. Лакию хватило одного взгляда на хозяина, чтобы моментально скрыться в доме, оставив входную дверь открытой. Послышался взбужденный гул голосов, топот ног, и всё стихло. Граф подхватил девушку под руку и направился к крыльцу. Судя по плотно сжатым губам и странной медлительности движений, каждый шаг давался с большим трудом. «Вам плохо?» — встревожилась девушка. «Нога затекла», — сквозь зубы проговорил он. «Такое бывает-с. Такими, как я». «Такое может случиться с каждым», — спокойно подтвердила Эйлин. «Пытаетесь меня утешить? Вряд ли вы нуждаетесь в моём утешении». «Вы правы». Мне нуждаюсь. Они как раз дошли до лестницы. Граф остановился словно переведя дыхание, а потом пробормотав что-то невнятное, проковылял в кабинет, оставив Эйлин одну стоять у ступеней. Девушка пожала плечами. Не желая мазолить глаза слугам, она предпочла подняться в спальню. В охах лент, кружева и цветов всё так же лежал у кровати. Картонки никто не потрудился закрыть, а старое платье Эйлин осталось висеть на кресле. Прислуга чётко дала понять, что заботится о своей репутации и не потерпит непонятно откуда взявшуюся девицу в качестве хозяйки дома. Ещё один довод в пользу благоразумия архиепископа. Осознавая, что лучшее, что она может сделать это уйти, Эйлин поискала ножницы и, извернувшись, перерезала ленточку, связывавшую края лифа. Белоснежная ткань скользнула к ногам. Переступив через неё, девушка быстро натянула старое платье и обречённо посмотрела на яркие наряды. Мисс Андрингтон вряд ли за них заплатит. Остаётся только их переделать и выставить за полцины. Мадам Лали будет в ярости. А сама Эйлин не получит за эту работу хотя бы пени. Упаковав всё в шляпные картонки, она покинула комнату и начала спускаться по лестнице, стараясь идти как можно более бесшумно. Благо, слуги так и не появились. опасаясь потревожить мнимый покой хозяина. Но половицы всё равно предательски скрипели. Дом словно потешался над девушкой. Эйлин уже почти достигла двери, когда над ухом раздался грозный голос. «Решили прогуляться?» «Ой!» От неожиданности она подскочила, коробки выпали из рук, одна из них приземлилась на начищенный до блеска сапог хозяина дома. Граф с шумом втянул в воздух, проглатывая ругательство. «Простите». — покаялась девушка. — Я не хотела вас беспокоить. — Вам это не удалось. Он внимательно рассматривал её. — Могу я поинтересоваться, куда вы собрались? — По-моему, это очевидно. Я возвращаюсь в город, старательно избегая смотреть на недавнего жениха, Эйлин подобрала коробки. — Зачем? — Она всё-таки взглянула ему в глаза. — А с чего мне оставаться? — Я не хотела вас беспокоить. Завтра вы решите, что погорячились о моей репутации. Ваша репутация останется незапятнанной, перебил её граф. Я уже написал леди Ваилет. Это моя тётя, младшая сестра отца, и попросил немедленно приехать. Вам не стоило её беспокоить, возразила Эйлин, вспомнив, что в доме архиепископа упоминали это имя. Отнюдь. Вы моя невеста к тому же притягательная молодая девушка. Неверхом неприличий для вас будет находиться ночью со мной под одной крышей, фыркнул граф Уорвик. Правда, никогда не мог понять, почему именно ночью. Днём вполне можно заняться тем же, при этом не обязательно даже подниматься в спальню. Эйлин поджала губы. Буду признательна вашему сиятельству, если вы оставите свои скобрёзные мысли при себе, сухо заметила она. Только в обмен на ваше благоразумие, парировал он. Простите, Глупо пытаться сбежать после того, как вы согласились стать моей женой. Не думаю, что завтра утром, по здравом размышлении, вы всё ещё будете рады этому. Возможно, но если вы уйдёте сейчас, то не узнаете, стану ли я сожалеть о своём опрометчивом предложении или нет. Лукаво улыбнулся он. Элин не могла не улыбнуться в ответ. "Ваше сиятельство, вы искушаете меня и судьбу. Что если я внемлю вам и останусь?" Станьте графиней, чем плохо? Или вас смущает, что к титулу прилагаюсь я? Эйлин закатила глаза. Знаете, это нечестно. От чего же? Я просто сообщаю вам все плюсы и минусы нашего союза. Он небрежно опёрся плечом на дверную косяк и тут же поморщился. Раны всё ещё беспокоят вас? встревожилась Эйлин. Нет. Это прозвучало как удар хлыста. Девушка съёжилась и опустила голову. Простите, я не. Просто останьтесь. Тихо выдохнул граф. Эйлин подняла взгляд. В глазах хозяина дома застыла мольба. Девушке вдруг захотелось сорвать маску, надёжно скрывающую его лицо, и увидеть то, что так тщательно скрывал граф Орвик. Почему-то казалось, что он преувеличивает своё уродство, и что ему важна именно она, Эйлин. Всё равно дом вас не выпустит, продолжал Джаспер. не подозревая о мыслях, кружащих в голове собеседницы. Даже так, хмыкнула Анна. Вы ему понравились. И мой особняк наверняка захочет, чтобы вы погостили. Словно в подтверждение этих слов засов за спиной тихо лязгнул. Вы специально, охнула девушка. Специально что? Только что вы приказали дому задержать меня. Граф покачал головой. Я могу дать слово, что никому не приказывал Этот дом слишком стар и давно живёт своей жизнью. Трудно предположить, на кого распространится его симпатия, но вы ему определённо нравитесь». Подтверждая сказанное, где-то наверху брякнул ставень. «Он действительно живой». Эйлин улыбнулась и провела рукой по стене, ощущая под пальцами шероховатость штукатурки. «Да». Голос графа звучал хрипло. Он смотрел на девушку, не мигая. и от этого пристального взгляда она поёжилась. «Я... Мне кажется, мне всё-таки лучше уйти». Дом разочарованно скрипнул. Часы пробили четверть часа. Граф бросил на них взгляд и довольно хмыкнул. «Боюсь, это уже невозможно. По крайней мере, сегодня». «Неужели?» «Последний дилежант в город ушёл с полчаса тому назад», — продолжал граф. «Следующий будет только утром». «Что?» Почему же вы не отвезли меня на почтовую станцию сразу после того, как мы покинули дом его преподомея, возмутилась Эйли. В свадебном платье и без багажа у Орвика загнул бровь. И после этого вы говорите, что заботитесь о вашей репутации? Девушка поморщилась, прекрасно понимая, что бы подумали они, появись она на почтовой станции в таком виде. Вряд ли ей продали бы билет, а даже если бы и продали, то наверняка остальные пассажиры отказались бы путешествовать с подобной нереспектабельной особой. Она тяжело вздохнула, признавая своё поражение. Ладно, если вы говорите, что ваша тётя приедет сегодня. Не я надеюсь на это, поправил её граф. Но в любом случае, чтобы избежать сплетен, я заночую в кабинете. Эйлин покачала головой. Я бы не хотела вас стеснять. Никакого стеснения, отмахнулся он. В последнее время я часто так делаю, особенно когда ленить идти наверх. Или когда вы слишком много выпили. Не сдержалась девушка. Судя по кривой усмешке, она попала в цель. Бывает и такое. Граф слегка наклонил голову, ни то каясь, ни то признавая её правоту. Эйлин прикусила язык. Кто она такая, чтобы делать замечания хозяину дома? Как бы ты ни был, Обещаю сегодня не притрагиваться к виски, продолжал он, явно забавляясь смущением собеседницы. Вы меня обнадёжили, извитильно отозвалась она. А теперь, если позволите, я вернусь в спальню. Думаю, это самое разумное, что можно сделать. Покорно согласился граф Орвик. Элин пронзила его убийственным взглядом, но бесполезно. Понимая, что выбора нет, она направилась обратно. Девушка постаралась идти медленно. Но всё равно это напоминало бегство. Оказавшись на верхней ступени, она обернулась. Граф так и стоял у дверей, задумчиво наблюдая за своей гостьей. Неловко махнув рукой, Эйлин поспешила заскочить в спальню и захлопнуть дверь. Как только она скрылась, Джаспер выдохнул и провёл ладонью по лбу, смахивая пот. Поездка отняла много сил. Нога затекла. А шрамы противно ныли. Безумно хотелось выпить виски, чтобы приглушить боль, а заодно и воспоминания, готовые вот-вот погрузить его в очередной кошмар. Но он дал слово и намеревался сдержать его.